Боги богатства Цайшень Боги богатства, называемые Цайшень, особенно почитались торговцами. Цайшень, как и китайские чиновники, делились на гражданских и военных. В качестве гражданского Цайшеня в одних местах чтили легендарного героя Беганя, а в других – знаменитого богача Шичуна, славившегося также и своей ученостью. Основным военным цайшенем в большинстве районов Китая считали полководца Гуань Юя, Гуан Ди. Но в некоторых местах в таком качестве выступал полководец и сановник Го Цзи. На народных картинах обычно изображали одновременно обоих цайшеней, одного в одежде полководца вверху, другого в одеянии сановника внизу. Или сцену встречи гражданским цайшенем, как хозяина дома военного цайшеня. Такое изображение сулило его обладателю двойное богатство. В качестве цайшеня почитались и некоторые другие персонажи. Кроме того, боги богатства имели свою свиту. В нее входил, например, Люхай, бог монет. Когда-то, будучи простым смертным, он служил при княжеском дворе, но однажды к нему явился бессмертный даос Люй-Дунбинь, который наставил Люхая на путь даосского учения. Люхай стал отшельником. Он притворялся безумным, юродивым, пел и плясал. Изготовив пилюлю вечной жизни и приняв ее, он тотчас же упал бездыханный, а тело его начало постепенно исчезать. Так Люхай превратился в журавля и улетел в небо. Причина почитания Люхая в качестве бога монет была следующая. По народной легенде, бессмертный Люй Дунбинь однажды опустил свой пояс привязанный на конце золотой монетой в колодец, и велел Люхаю удить в колодце жабу. Это был враг Люхая, переродившийся в жабу и бывший в прежней жизни стяжателем. Жаба закусила монету, и Люхай вытащил ее из колодца. Вот почему он всегда изображался с трехлапой жабой, эмблемой наживания денег, так как слова «деньги» и «жаба» в китайском языке близки по звучанию. На народных картинах Бог монет обычно изображался в виде смеющегося человека с распущенными волосами, символ отрешения от мира, с открытыми вислыми грудями и животом, символы святого, презревшего мир. Одетого учресл в лиственный покров и босого, признак отшельника, стремящегося стать небожителем. Одна нога у него была поднята, как бы для скорого и резкого движения, в руках шнур с нанизанными на него монетами, За последнюю из них держится, кусая ее трехлапая жаба. Иногда бог монет стоит на жабе. Часто изображается также разбрасывающим монеты. К свите цайшеня принадлежат также хэ-хэ божественные двойники. Их часто изображали на народных картинах, улыбающимися, с распущенными волосами, блаженным взглядом, с рядом черт, напоминающих люхая. Их постоянные атрибуты – лотос хэ и коробка хэ с сокровищами или деньгами. Изображения хэ, хэ вешали в доме во время свадьбы с целью пожелания согласия и единения супругом. Нередко хэ хэ держат чудесное монетное дерево, поднос с драгоценностями. Один из атрибутов божеств богатства Дзюй -бао ваза, собирающая сокровища. Этот волшебный предмет представлял собой своеобразный вариант рога изобилия. Согласно одному из преданий, рыбак Шень Ваньсань ловил рыбу в реке Янзы. В сети ему попалась плоская ваза для цветов. Рыбак подобрал вазу и решил кормить из нее собаку. Положит туда корм, собака ест, а еда не убывает. Однажды его старуха наклонилась над вазой и уронила туда золотую шпильку, и ваза тотчас же наполнилась до краев золотыми шпильками. Бросили в вазу монету, и она тотчас наполнилась деньгами. Вазу перенесли в дом и стали ею пользоваться для добывания денег и ценностей. Собрав огромное богатство, старики стали помогать своим близким, за что старик был назван «живым цайшенем». В свиту бога богатства часто включали божество радости Сишеня, которого изображали на народных картинах «Позади бога богатства» со свитком бумаги, на котором крупно написан иероглиф «Си» — «Радость». Иногда Сишень с улыбкой сгребал золотые и серебряные слитки в большую корзину. В качестве одного из богов счастья почитался также Годзы, историческое лицо, прославленный сановник и полководец, дом которого считался образцом семейного благочестия. Все его сыновья и зятья занимали высокие посты в государстве, а сын Гоай был женат на одной из принцесс. годзы изображался на народных луках в окружении семи сыновей с их семьями, живущими вместе с ним одним большим патриархальным домом или с малолетним Гоаем, которого отец ведет ко двору.